Глава 10 Светлый, я считаю себя образованной женщиной, поэтому постараюсь без ругательств, чтоб тебя скрон разодрал на мелкие части. Мне пришлось остаться в Серетино, чтобы вытащить Алехандро из ямы внутренних терзаний. Барона накрыла от осознания того, что отец и оба брата оказались приспешниками тёмных. Это он ещё обо мне не знает. Мы нашли схрон с детьми. Старший Горбунов не успел переправить своему клану 23 три ребёнка. Пришлось сопровождать Олехандра в оскол, чтобы поприветствовать от лица его рода нового императора. Там, к слову, я и узнала о том, что ты выжил, и что крепость смогла найти один из транспортных узлов. Чем ты, дебила кусок, думал, когда сдавал его церкви? Как мне теперь прикажешь до тебя добираться? Ты хоть знаешь, где находится вторая точка? Думаешь, они по всей вашей никчёмной империи натыканы? Сейчас верну Алехандра обратно в Серетино. Побуду с ним ещё немного, и тогда вернусь домой. Очень надеюсь, что мой алтарь в целости и сохранности. Потому что если ты умудрился его сломать, я за себя не ручаюсь». Мне не удалось сдержать довольную хмылки. Делина и Алекс выжили. Меня всё время бугала неизвестность. Всё же пришлось оставить их наедине с Минотавром, а стражи — не самые приятные существа, как оказалось. Но вот чего я точно не ожидал, так это того, что преподавательница магической академии останется вместе с Алехандро, дабы обеспечить тому моральную поддержку. Мне казалось, что тёмная свалит домой при первом удобном случае. Видимо, чего-то я в людях не понимаю. «Господин Максимилиан, пациенты!» В кабинет постучалась одна из немногочисленных служанок, что остались в поместье. «Пациенты!» «Конечно, куда же без них!» Видимо, что-то я делаю в своей жизни неправильно, раз мне приходится заниматься таким, хоть и нужным, но муторным делом. Не могу сказать, что я всю жизнь мечтал о том, что буду лечить народ. «Давай по одному», — ответил я, тяжело вздохнув. «Раньше начну, раньше закончу. Всё равно ведь отчаявшиеся люди никуда не уедут, а золото всегда пригодится». Печалило только то, что меня оторвали от важной миссии по изучению перчаток. Аллея отправилась в крепость, чтобы покопаться в архивах. Ни злой инженер, ни отец Нор, ничего о Мефриле не знали, как и вообще о его существовании. В нос ударил запах разлагающегося мяса. Ко мне внесли какого-то человека, находящегося на последнем издыхании. Родственники протянули шкатулку с золотом, пытались что-то объяснить, даже на колени упали, но я их не слушал, ибо был занят тем, что старательно сражался с шоком. Перчатки из мифрила явили свою первую особенность. Пиктограмма лечения находилась на строке быстрого доступа, и когда я сосредоточил на ней взгляд, чтобы использовать, тело больного начало мигать, а рядом с ним появилась моя пиктограмма. Я перевёл взгляд на родственников умирающего, и мерцание с пиктограммой переместилась на них. Причём, как я понимал, сами люди ничего негативного не испытывали. Они вообще не осознавали, что что-то происходит, Ещё раз посмотрев на заживо гниющего человека, я мысленно нажал на возникшую рядом с ним пиктограмму способности лечения, даже не думая протягивать в его сторону руки. Тут же заклубилась привычная белая марева, мана значительно уменьшилась, и на носилках появился живой и здоровый мужчина. Способность сработала. Золото я получил не зря. Родственники что-то болтали, пытались благодарить, но я их слушал вполуха, переведя взгляд на своё новое приобретение. Перчатки позволяли пользоваться способностями, не превращаясь в мельницу. Признаться, необходимость вытягивать руки меня всегда бесила. Для того, чтобы превратить мага в бесполезный кусок мяса, достаточно связать его руки вдоль туловища. Всё! Не знаю, как на счёт но если найти цепь, что сумеет противостоять силе графа Вяземского, он превратится в безобидное существо. Осторожно, опасаясь навредить, я попробовал стянуть с себя перчатки. На удивление вышло это достаточно легко. Они внезапно расширились, перестав плотно прилегать к коже, и с лёгкостью освободили мою руку. На запястье я обнаружил катару. К моему оружию вернулся объём и былой вид. Зелёная перчатка изменила структуру, став плотной как камень, или скорее как металл, из которого она и была изготовлена. Вторая продолжала сгибаться и ощущаться как вторая кожа, демонстрируя, что перчатки можно носить по отдельности. Вернув руку на место, я с интересом смотрел за тем, как бугорок с моим оружием исчезает, адаптируясь в броню. Достав пять арбалетных стрел из вирмы, я нажал на небольшой выступ и, вставив снаряды, только хмыкнул когда они тоже, как и оружие, растворились. Обязательно нужно будет протестировать, каким образом происходит перезарядка. Как я понял, перчатки из мифрила полностью берут этот процесс на себя. На то, чтобы принять всех просителей, ушло три часа. Кроме возможности использовать магию без указания рукой и визуального скрытия оружия, перчатки ничего ценного больше не продемонстрировали. Они не усиливали магию, не обнуляли использование способностей, Оставалось проверить их на устойчивость к урону, как магическому, так и физическому. Всё же костяная броня сержанта фарафу обладала неплохой инертностью к магии. Были большие подозрения, что мифрил перенял и эти особенности. Вот только первая же попытка оказалась провальной. Я взял обычный стальной нож и провёл им с нажимом по тыльной стороне перчаток. Вскрикнув от боли, я с изумлением уставился на кровь. Сталь без проблем прошла сквозь мифрил, сделав в нём глубокий надрез. Пришлось использовать лечение, чтобы убрать рану, и тут же пришла новая порция удивления. Надрез на перчатке исчез, словно его никогда и не было. Я стащил перчатку, возвращая ей металлическое состояние, и ещё раз попробовал рассечь. Куда там? Нож словно на точильный круг попал. Во все стороны брызнули искры, и часть лезвия испарилась. Появился шип из вирмы, и я повторил движение. Шип не искрил и не истончался. Он оставил на перчатке небольшую царапину, что исчезло через несколько секунд. Перчатки в походном состоянии имели функцию самовосстановления. Сразу возник вопрос, что я делаю неправильно, и почему в надетом состоянии мифрил не имеет такой же прочности, как в снятом. Вот только ответа мне никто не давал. Алия сказала, что еще не до конца перешерстила все доступные архивы. Но так, навскидку, кроме нескольких упоминаний о том, что у первого императора имелись доспехи из мифрила, ничего не было. Словно кто-то целенаправленно удалил эти знания из архивов крепости, и у меня на примете имелся один человек, которому это было выгодно. Тот, кто с первого взгляда осознал, что попало ему в руки». Я прекрасно помнил, как Кемаль Соренто не упускал посиневшую броню сержанта Фрафо из рук. Ректор уже на тот момент осознал, что должно получиться. Почему же тогда он отдал зелёный шар мне, а не использовал его в своих многоходовых интересах? Какой глупый вопрос. Конечно же, использовал. Ещё как использовал. Он пригласил троих магов, что явно не общаются между собой. Показал, что только совместная работа всей четвёрки может принести всем прибыль и как финальный аккорд объявил о том, что без меня ничего не произойдёт. Проклятье! Ректор одним действием привязал к себе тройку своих, если не противников, то явно не друзей, а также повысил мой статус. Учитывая память этого человека, мне обязательно в какой-то момент придётся расплачиваться за всё то, чем меня наградили. Хочу я этого? Честно говоря, не очень. Нужно каким-то образом восстановить паритет. Но как? Двери кабинета распахнулись, и ко мне бесцеремонно вломились несколько гвардейцев, отвлекая меня от тяжких дум. «Граф Валевский, его императорское величество приказал немедленно доставить вас во дворец. Оружие с собой не брать». Как же я вовремя надел перчатки. Явившийся сержант протянул мне бумагу, где за подписью какого-то чиновника из императорской канцелярии утверждалось, что у гвардейцев есть право обыскать графа Валевского на предмет колюще режущих и дальнобойных инструментов, с их дальнейшим изъятием. Речь, как я понял, шла о катарах и арбалете. «Граф, прошу снять пиджак и поднять руки», — попросил сержант. «Мы должны вас проверить». «Мне нужна минута, чтобы проконсультироваться по этому вопросу», — ответил я, даже не думая выполнять приказ. «Мне не было известно, имеют ли представители императорской канцелярии право выдавать разрешение на обыск графов или нет. Зато я знал человека, который точно разбирался в таких тонкостях». Время было уже позднее, но Элеонора вряд ли сейчас спит. Я прикоснулся к символу связи со своей управляющей и пояснил женщине суть происходящего. Меня заставили прочитать текст вслух, после чего заявили, что не подчиниться права у меня нет. Ситуация складывалась не самая приятная. Я прекрасно понимал, ради чего зовёт меня Зарган Первый. Ради перчаток из мифрила Вот только гвардейцы о них ни словами обмолвились — Словно их не волновало, оставлю ли я зелёные перчатки здесь или поеду в них. Их заботило только оружие, и это напрягало. Сняв пиджак, я поднял руки вверх, позволяя себя обыскать. Испорченный нож и все эликсиры с пояса положили на стол, после чего меня попросили снять обувь и тщательно её обследовали на предмет выдвигающихся лезвий. Ощупали и мои перчатки, но ничего подозрительного в них не нашли. Для всех это мифриловое чудо являлось просто текстильным изделием, без каких-либо потаённых лезвий. Под неусыпным контролем меня вывели из дома. Канцелярия Императора выделила одну из закрытых карет Его Величества, дабы как можно скорее и без промедлений доставить меня к месту. Рядом с поместьем я увидел несколько экипажей, очередные страждущие на лечение. Алия, естественно, уже была осведомлена о том, куда меня везут. Бросив архивы крепости, девушка вцепилась в верховного епископа и вместе с ним двигалась во дворец. Она, как и я, не понимала, для чего я понадобился императору в столь поздний час. Вторую проверку, ещё более тщательную, мне устроили уже во дворце. Мало того, на меня нацепили стальные обручи, что должны блокировать магию. И вновь, по словам Элеоноры, у придворных имелось такое право, ведь это не неофициальный приём. Это вызов на ковёр к лидеру Империи, которому необходимо обеспечить максимальный уровень безопасности. Возражать я не стал, демонстрируя полную лояльность. О том, что стальные обручи на меня не действуют, знало не так много людей. Забавно, что Зарганшор, тогда ещё глава службы безопасности Академии, был одним из них. Он точно понимал бесполезность этих украшений, что только подогревало интерес к происходящему. Наконец, проверяющие остались довольны результатом, и меня проводили в ту часть дворца, где я ещё не был. Рабочая область, где даже в столь поздний час сновали десятки чиновников различных мастей, таская бумажки. Бюрократический аппарат империи работал круглые сутки. Кабинет императора был обставлен со вкусом. Здесь стоит отдать должное Дораду Шестому. Не думаю, что Зарган Первый стал бы заморачиваться по этому поводу в то время, что находился у власти. Довольно просторное помещение имело большой стол, во главе которого возвышалась толстая туша императора. Глава государства подписывал документы и какое-то время не обращал на меня никакого внимания. Помощник неспешно менял бумагу за бумагой, вовремя подставляя чернильницу или сургуч для того или иного документа. Наверное, стоило стоять и благосклонно ждать позволения дышать, но я заметил огромную карту Заракской империи, что висела на стене, и, не встретив сопротивления со стороны сопровождающих, подошёл к ней ближе. Карта была довольно подробной. На ней отражались не только крупные города, но даже мелкие деревеньки, вроде тех, что мне пришлось встретить в западном регионе. Каких-то особенных точек, вроде мест добычи ценных ресурсов или разломов, на карте не было. Просто огромное полотно с названиями. Тем не менее, пиктограмма, отвечающая за мою карту, начала активно мигать. Она обновилась, и отныне на ней появились названия. Если судьба занесёт меня в какую-то безымянную деревню, я точно буду знать, где нахожусь. «Валевский, иди сюда!» — послышался голос императора. Оторвавшись от картины, я увидел, как Зарган первый встал и подошёл к дальней от входных дверей стене. Император лично нажал несколько рычагов, открывая потайной проход, и жестом приказал мне двигать первым. Взгляд толстяка и в обычной жизни тяжёлый, сейчас, казалось, готов был придавить. Я пошёл по узкому коридору, что вскоре вывел меня в небольшую комнату. Здесь имелся Т-образный стол и несколько стульев. «Садись и жди», — приказал император, указав на стул, что находился у самого основания стола. Три других стула стояли на противоположной стороне. Обстановка очень напоминала допросную в академии, где мне несколько раз приходилось общаться с тем же Зарганом Шором — Вот только на этот раз Толстяк не стал укрываться напротив меня, а вышел через другую дверь. Передо мной на несколько мгновений открылась яркая комната, обставленная в лучших традициях поместья тёмных. Гора безумно дорогих вещей, напиханных с такой плотностью, что перекрывали друг друга. Максимилиан Валевский доставлен. Зарган I, император Заракской империи, поклонился и придержал дверь. Прошло какое-то время и раздались глухие шаги. Словно кто-то отбивал по камням металлическими молоточками. Через мгновение в дверях показался кемаль Соренто, на котором не было лица. За ним верховно обращенный, в классическом наряде этой категории темных. И, наконец, источник тех самых странных звуков. В допросную вошел темный. Хотя вначале вошла его аура в дверях показался тёмный туман, воплотившийся в нечто объёмное и вещественное. Человек, а это определённо был человек, носил полную броню из чёрного металла, изрисованную непонятными мне символами. Шлема на гости не было, что даже в скупом свете допросной позволило увидеть два чёрных провала, заменяющих тёмному глаза. На этом фоне идеально белые длинные волосы смотрелись настолько гармонично, словно весь образ был подобран под то, чтобы их подчеркнуть. Тёмный был красив, насколько вообще можно говорить о красоте этих существ. А ещё он подавлял. «Если бы не зеркало, полагаю, я бы уже растёкся безформенной жижей по столу, не в силах поднять голову». «Уровень вашего камнеспособности анализ недостаточен для получения информации по данному объекту». «Эм, что? А что, так можно было?» «Я дознаватель», — произнёс Тёмный, и его голос эхом разнёсся по кабинету. «У меня по спине побежали мурашки. Было в этом голосе что-то чудовищное, чужеродное». «Я посредник», — произнёс Кемаль Соренто, присаживаясь рядом с Тёмным. «Впервые я видел ректора в таком виде». Он был напуган. «Я владетель Зарган первый выглядел как обычно, да и голос его ничуть не изменился. Толстяк занял последнее свободное кресло, ознаменовывая начало допроса. В том, что сейчас начнется допрос, у меня не было никаких сомнений. «Я был призван, чтобы разобраться с произошедшим в подземелье Фарафу», продолжил дознаватель. Разобраться, по какой причине были уничтожены наследники трёх кланов нейтральных земель. Ты — ответчик. Ты был там. Ты выжил. Мне нужна информация, и ты мне её выдашь». «Что я получу взамен?» — тут же спросил я. «Жизнь», — ответил дознаватель, и я ощутил, как вокруг меня начал образовываться странный туман. Он давил, игнорируя защиту. То, чем меня атаковали, явно не принадлежало ни одной из стихий. Однако отступать я не собирался. Я понятия не имел, кем являлся тёмный и почему к нему было такое отношение, но и прогибаться только из-за того, что мне чуть пригрозили пальчиком, не собирался. Если тебя интересует судьба Юстиана, Свереллы и Аделины, а может быть ещё и мастера Оливера, придётся придумать что-то более ценное, чем обещание сохранить мне жизнь. Хочешь убить? Попробуй. Вдруг получится. Вот только в этом случае ты не узнаешь о том, где они и что с ними стало. Если тебе нужна информация, я готов выслушать, что мне... Договорить да я не смог. Туман вокруг меня резко уплотнился, превращаясь в настоящие тиски. Меня сжало с такой силой, что затрещали кости, а внутренности спешили вырваться через доступные им отверстия. Пиктограмма лечения принялась мигать с безумной силой, и я тут же её активировал. Стало легче. Настолько, что я даже вдохнуть смог. Туман по-прежнему давил, но превратить меня в лепёшку у него больше не получалось. «Наигрался?» — спросил я секунд через 20 Вышло хрипло, но вполне эффективно. Давление прекратилось. Посмотрев на всё ещё бледного Кемаля Соренто, я проговорил. «Уважаемый посредник, имеет ли право ответчик защищать свою жизнь в случае агрессивных действий дознавателя?» Просто мне не до конца ясен этот момент. Если я сейчас случайно прикончу этого тёмного, какие последствия будут для меня, моего рода, да и Заракской империи в целом?» Дознаватель повернул голову в сторону Кемаля Соренто, после чего взглянул на меня. «Меня невозможно уничтожить, ответчик. Я дознаватель. Меня призывают кланы для того, чтобы узнать истину. Я ухожу, когда истина становится достоянием призвавших меня кланов. Я есть хаос. А я есть Максимилиан Валевский. Не остался я в долгу. И я обладаю всей информацией, что тебе нужна. Причём обладаю ей я один. Хочешь небольшую её часть? Не вопрос, получай. Юстиан из клана Вальдес был уничтожен на третьем уровне подземелья Фарафо. Он вступил в бой с майором, но не рассчитал своих сил. Майор явно выигрывал, а у марионеток Юстиана закончились стрелы. Когда я появился на третьем уровне, Юстиан меня атаковал. Вместо того, чтобы присоединиться и вместе уничтожить туманную тварь. Мне это не очень понравилось, поэтому я решил сходу уничтожить майора, не заботясь о том, как это повлияет на остальных. Майор взорвался, и его кислота заживо сварила всех марионеток Юстиана и его самого. Вот только финальный удар тёмному нанёс я, обрывая его страдания. Ни у меня, ни у него не было зельевосстановления. Странно, что Дознаватель не опросил возродившихся марионеток, что сопровождали этого тёмного. Они точно всё видели. Это то, что произошло с Юстианом из клана Вальдес. Если нужна информация про трёх других, требуется награда. Бесплатно ты информацию не получишь. Я Дознаватель. Вокруг меня вновь начал концентрироваться туман, и опять мне пришлось поддерживать лечение, спасая свою жизнь. Кажется, так переговоры не ведут. «А я Максимилиан Валевский», — произнёс я. «Будем ходить по кругу. Условия изменились. Награда нужна не только мне, но также владетелю и просителю. А такое ещё раз я и заместителей сюда приплесую. Я единственный, кто знает о том, что произошло в подземелье Фарафо. И мне плевать на то, кто ты и кем являешься. Убьёшь меня и все тёмные узнают, что дознаватель не выполнил свою задачу. Хотя такая возможность у него имелась» что он решил проявить силу там, где нужна была гибкость. В следующий раз кланы трижды подумают над тем, призывать тебя или нет». «Что ты хочешь?» После долгой паузы спросил дознаватель. «Не я!» — тут же поправил я. «Посредник! Теперь он отвечает за награду. Я буду согласен с любым его решением». Кемаль Сорента побелел еще больше, хотя казалось, что это просто было невозможно. «Тебе не стоит ничего требовать от дознавателя», произнёс ректор безжизненным голосом под пристальным взглядом тёмного. «Сообщи ему всё, что ты знаешь». Чёрные провалы вновь уставились на меня, и на этот раз я лишь пожал плечами. Слово было произнесено. Судьбу Юстиана вы знаете. Сверелла из клана Гурфанов напала на меня на первом уровне подземелья Фарафо. Пришлось её убить. Её предметы были переданы Аделине Джадде из клана Бартоломео. Вместе с Аделиной мы вытащили алтарь развития восьмого уровня из подземелья, и уже на поверхности на нас напал мастер Оливер со своими марионетками. Аделина прикончила его, после чего в сопровождении барона Горбунова мы отправились в город Серетина. Там вступили в стычку с ищейкой клана Оринга, уничтожили её, но в процессе нам пришлось разделиться. Сегодня я получил послание от Аделины, что она жива и здорова, но вынуждена задержаться в Серетина, по личным причинам. Вот записка. «Дознавателя интересует ещё что-нибудь?» Я вытащил из кармана записку, которую не стали забирать, и запустил по столу в сторону тёмного. Туман подхватил бумажку и, словно верная собачка, доставил до цели. Дознаватель прочёл текст и поднялся. «Наследница жива. Этого достаточно. Портал». Минуту спустя в помещении вошли два минотавра. То, как они на меня посмотрели, говорило о многом. «Меня узнали». Однако в присутствии дознавателя зверолюды не проявили агрессии. Дознаватель ушёл, тело обращённого рухнуло на камни и в помещении разом потеплело. Казалось, что присутствие тёмного высасывало жизненные силы. «Господин ректор, вы только что лишили меня уникальной награды. Причём не только меня, но ещё и его императорское величество. И себя, конечно, но это мелочи. Полагаю, никто из нас друг другу больше ничего не должен». Мы восстановили статус-кво. Ваше императорское величество, я еще нужен? Ваши подданные штурмуют мое поместье, чтобы я их вылечил. Не хочу задерживаться. Мне еще нужно в крепость забежать, чтобы купить эликсиров на ману. То, что Заракская империя по какой-то причине не заинтересована в систематизации коллег и упорядочивании их восстановления, не избавляет меня от необходимости помогать людям. Даже за свой счет. Да, еще одно. В приемной ожидают верховный епископ и мать Алия. Сдайте им обращенного. Пусть порадуются. Господа, честь имею.